Глава двадцать третья. Я есть. Пушистые хлопья снега медленно проплывали за окном, появляясь из бесконечной глубины ночного неба. Весь двор был укрыт белоснежными сугробами, словно пуховым одеялом. Под светом фонарей снег искрился и переливался, превращая все происходящее в волшебную зимнюю сказку. Игривый ветер то и дело подхватывал снежинки, поднимая их вверх, ближе к свету фонарей, словно приглашая на сцену, и к р у ж и л их в красивом танце. Алиса сидела на подоконнике в своей комнате, положив голову на колени, и рассеянным взглядом смотрела в окно. У ее ног, свернувшись калачиком, тихо и мелодично урчала кошка Плюшка: "Я здесь". Вдруг прозвучало в ночной тишине. Девочка вздрогнула и замерла. Плюшка повела ушами, подняла голову и пристально посмотрела в окно. Ты тоже это слышала? Шепотом спросила Алиса, вглядываясь в бесконечность ночи. Я есть. Я здесь. Я существую. Везде. Во всем. Всегда. Я есть. нежно и напевно зазвучал голос, и снежинки закружились ему в такт, как будто снег поет. С р а с т е р я н н о й улыбкой предположила девочка. Плюшка не отрываясь смотрела в окно. Красиво, п р о ш е п т а л а Алиса. А пчи? Неожиданно раздался чих бабы Нади. Будь з д о р о в а тихо пожелала девочка, всматриваясь в темноту комнаты. Убедившись, что бабушка продолжает спать, Алиса снова вернулась к созерцанию открывшейся ей красоты мира. Она наклонилась к окну и медленно вдыхая направила на стекло теплый воздух. Потом с интересом посмотрела на образовавшееся белое пятнышко на стекле и начала неторопливо выводить букву F. Так, словно движением ее пальчика управляла невидимая сила. Фа, ня, ша. Задумчиво произнесла она. и улыбнулась забавному сочетанию букв и звуков, пришедших ей на ум. Плюшка резко повернула голову и посмотрела на девочку, словно услышала что-то знакомое. Тебе понравилось это слово, и г р и в о спросила девочка и ласково потрепала кошку по загривку. Та благодарно з а у р ч а л а и уткнулась морточкой в ладошку хозяйки. Алиса прижала плюшку к себе и почесывая ее за ушком, стала мечтательно наблюдать за танцем снежинок за окном. Через исчезающее о б л а ч к о с буквой F. Я здесь, раздалось где-то совсем рядом. Фаняша, доченька, не веря с в о и м у шам, произнесла женщина-ангел. Она осторожно подняла голову, убрала с лица каштановую прядь и внимательно осмотрела все вокруг. Восемнадцатая овальная лаборатория первого уровня альтадиума была окутана тишиной. Склонившись над столами Легкими однообразными движениями ангелы безмолвно сплетали бесконечные золотые нити, создавая нимбы. Убедившись, что никто кроме нее не слышал звуков, ю м и л и а н и я вздохнула, опустила голову и продолжила обвивать перламутровое кольцо переливающимися нитями. Она подумала о том, что очень соскучилась по Фаняше. Поэтому, видимо, ей и мерещится нежный голосок дочери. Я есть, я здесь, я существую везде, во всем, всегда. Я есть, пела фоняш. Красиво, прошептала ю м и л и н и я аккуратно перебирая золотые нити, словно играла на струнах волшебного музыкального инструмента, заставляя их звучать голосом ф о н я ш Я здесь, послышалось за его спиной. Дочка? Недоверчиво отозвался Валезиус. Ангел остановился и обернулся. Вокруг него были облака, в руках стопка золотых книг, в голове пустота и простое намерение исполнить задачу – доставить недавно изготовленные книги жизни из одного отдела департамента жизнеобеспечения ангелов в другой. Он не думал о ней сейчас, не представлял ее голоса, потому щ е л крайне странным то, что ему послышалось: «Я здесь». Снова зазвучало где-то над его головой. И где же ты? Усмехаясь над собой, спросил Валезиус и посмотрел вверх на проплывающее мимо пушистое белоснежное облако. ч Я есть, я здесь, я существую везде, во всем, всегда. Я есть. С долгим эхом понеслось вокруг. А, ну теперь все ясно. Подыгрывая своим неожиданным фантазиям, сказал Ангел. Облака поют голосом моей дочери. Что же, очень красиво получается. б л а г о д а р ю Он сделал несколько поклонов облакам, поворачиваясь в разные стороны, посмеялся над собой и продолжил полет. Ну что, ты готова? Взволнованным голосом спросил Борисей, глядя в ее бездонные зеленые глаза. Да, тихо ответила Крыголия и испуганно посмотрела вниз. Взявшись за руки, они стояли на краю огромного алого облака соединения сердец и готовились совершить ответственный выбор, сделать единственно возможный в жизни ангела шаг к совместной жизни и навсегда связать себя узами союза. Крыголя, ты можешь мне доверять? Уверенно сказал Борисей. У нас получится. Я верю, еле слышно произнесла она. Просто мне немного страшно. И еще я переживаю о том, что у нас нет поддержки твоей семьи. Да, с пониманием сказал Борисей. Но ты же знаешь, как обстоят дела. Дедушки и бабушки давно нет на связи. Родители вальтадиуме. Я хотел пообщаться с ними в прошлое полнолуние, но они не прилетели на встречу. Наверное, очень много работы. Мой младший брат Селофей сейчас наслаждается о б щ е н и е м со своим Ванечкой. У него золотое время, когда человек может слышать ангела. И вообще он еще слишком мал для того, чтобы согласовывать с ним такие взрослые вопросы. Сказав слово в з р о с л ы й Борисей подмигнул своей избраннице и крепче сжал ее руку. А Фаняша? Осторожно спросил а к р ы г о л я Она твоя сестра, моя одноклассница и подруга. Мне бы так хотелось чувствовать ее поддержку. Я намеревался поговорить с ней, ждал ее дома, искал в школе, в парке, спрашивал у клаудсерферов, у Дунари, и Ангелабабы Нади, где е никто не видел. Со вздохом сказал Борисей: "Не знаю, где она". "Я здесь". Вдруг донеслось издалека, и вместе с ветром эхом закружилась вокруг пары. "Что это?" дрожащим голосом спросила Крыголия. "Похоже на голос моей сестренки", о задаченно сказал Борисей. Но я не вижу ее, испуганно произнесла девушка. Ты же хотела получить одобрение от кого-то из семьи Арас, не так ли? С улыбкой сказал ангел. Моя сестра всегда была о с о б е н н о й и совершала неожиданные поступки. Полагаю, что в этот раз она просто решила превратиться в ветер, чтобы оказаться рядом и таким образом подтвердить свое согласие на наш союз. Я люблю твои шутки, Борисей. Ласковым голосом сказал а к р а г о л и я Но сейчас я всерьез озадачена. Я уверена, что мне послышался именно ее голос. Это была она. Это не был ветер. Хотя ты же видишь, что мы на облаке одни. Наверное, нам просто показалось, что мы ее услышали. ф о н я ш и здесь нет. Я есть. Я здесь. Я существую везде, во всем, всегда. Я есть. Снова зазвучал голос Фаняши и грибом вихрем развивая одежду и волосы удивленных ангелов. А потом они взялись за руки и стали вместе прыгать по облакам. Увлеченно рассказывал с о л о ф е й сидя у детской кроватки, в которой с улыбкой на устах посапывал маленький Ванечка. Комната была наполнена мягким лунным светом и свежим морозным воздухом, проникающим внутрь через приоткрытую форточку. Я здесь, прошептал голос. Фаняша радостно отозвался с о л о ф е й и, прикрыв глаза, представил лицо любимой сестры. Как у тебя дела? Я уже соскучился. С улыбкой пробормотал с о л о ф е й словно р а з г о в а р и в а ь с сестрой, воссоздавая ее образ в своем воображении. Было для него занятием вполне естественным. Я есть, я здесь, я существую, везде, во всем, всегда. Я есть. Запела Фаняша. Ты придумала новую песню? Предположил мальчик. Красиво получилось. А я научил Ванечку сочинять стихи. Похвастался Салофей. Я нашептываю ему разные рифмы, он их тут же выдаёт, и все вокруг так радуются, аплодируют. Особенно его мама Люба. Она даже плакать начинает от счастья, когда сыночек сочиняет стихи, а папа Вова держится, не плачет. Люди почему-то решили, что мужчины не должны плакать. Поэтому папа просто смотрит на Ванечку и тихо светится от счастья, гордится им, и я тоже им очень горжусь. с а л о ф е й наклонился к кроватке и ласково погладил спящего мальчика. Ваня, а ты помнишь, ты хотела написать книгу для людей и собиралась на диктовать ее своему человеку, и расстраивалась, что Алиса тебя уже не слышит. Знаешь, я придумал, как это можно сделать. Восторженно обратился с а л о ф е й к сестре. Давай ты будешь рассказывать книгу мне, а я Ванечке, пока он меня слышит. Ну а он потом, Алисе, ну как, нравится идея? Ваняша. Через несколько мгновений позвал Салофей. Снова улетела. Ну да, ты же старшая сестра, у тебя много важных дел. С пониманием произнес ангел и вновь продолжил спокойно и увлеченно рассказывать сказку своему человеку. Фатима, иди скорее к нам. Кричали девочки, бегущие вдоль кромки воды, поднимая в воздух серебряные брызги. Девочки беззаботно смеялись, прыгали и кружились, наслаждаясь утренней прохладой и свежестью океана. Чуть выше на песке сидела задумчивая черноглазая девушка. Она мечтательно пересыпала песок из одной руки в другую, поднимала его и медленно раскрывала ладонь, наблюдая, как золотые песчинки совсем недолго п о р я т н над землей переливаются на рассветном солнце. И затем вновь возвращаются в золотое море песка. Напротив девочки сидела Муриса и ловила светящиеся крупинки, стараясь как можно дольше удержать их в воздухе. Футима, как завороженная, следила за волшебной игрой песка и слегка покачивалась, как будто слышала красивую мелодию, которую напевал ангел. Муриса любовалась своим человеком и испытывала счастье от того, что смогла научить девочку чувствовать красоту настоящего момента. останавливаться и наслаждаться каждым мгновением жизни. Я есть, я здесь, я существую везде, во всем, всегда. Я есть. Вдруг зазвучал знакомый нежный голосок Фаняши. Как это возможно? Изумленно пробормотала Мурис а и обернулась. Откуда этот звук? На пляже больше никого не было, только с е с т р ы Фатимы р е з в я щ и е с я у океана. Солнце, ветер, песок, шум волны и задорный девичий смех. Показалось, с легким сожалением сказала Муриса. Как же я соскучилась по тебе, моя дорогая подружка! – прошептала она и, закрыв глаза, представила перед собой улыбающееся лицо Фаняш. Молодой человек занял место у окна и, одарив родителей счастливой улыбкой, отвернулся и прижался лбом к стеклу иллюминатора. Это был его первый полет. Его сердце радостно колотилось в предвкушении новых эмоций, новой жизни. Впрочем, новым и интересным, даже захватывающим, для него было почти все, что происходило вокруг. После падения с лошади в детском возрасте он несколько лет провел в коме, а потом, по словам врачей, с ним случилось чудо. Он очнулся и очень быстро пошел на поправку. Его отец был опытным и востребованным специалистом в банковской сфере, поэтому в целях развития экономики был приглашен вместе с семьей в страну, о которой сам молодой человек точно знал только одно: сейчас там было много снега. Он с интересом разглядывал, как частые капли дождя хлестали по окну, и сквозь них были видны суещиеся т я грузчики, п р я ч а с ь под капюшонами темно-серых плащей. Они торопливо забрасывали чемоданы в багажное отделение. Казалось, что Дэниел был единственным в самолете, кто искренне радовался тому, что происходит за окном. Тяжелое свинцового цвета небо висело над аэропортом и заставляло пассажиров волноваться о безопасности полета в такую погоду. Капитан и члены экипажа Были в курсе, что привычный для этих мест дождь не помешает комфортному взлету, но все равно ощущали общее тоскливое настроение в связи с постоянной серостью и дождями, не прекращающимися уже несколько дней. От теплого дыхания Дениела на стекле появилось белое пятнышко в виде о б л а ч к а Молодой человек улыбнулся и начал выводить на нем первую пришедшую на ум букву F. Фаняша произнес Дениел и усмехнулся странному слову, непонятно откуда возникшему в его голове. Фаняша удивленно повторил светловолосый ангел, сидящий на крыле самолета. Откуда он знает ее имя? Или мне показалось? Нет, я это точно слышал. Он сказал Фаняша. Я здесь, прозвучало в ответ. Что, где? Подскочив, воскликнула э л ь д а р е л ь Я есть, я здесь, я существую. Везде, во всем, всегда я есть, запел голос. Фаняша, что за шуточки? с о с т р о г о с т ь ю в голосе спросила э л ь д а р е л ь но был не в силах скрывать счастливую улыбку от возможности увидеть нежданную гостью. Где ты? А ну покажись, Фаняша, Фаняша, звал э л ь д а р е л ь который раз облетая самолет и ловя на себе недоумённые взгляды других ангелов, уютно разместившихся вдоль фюзеляжа. Скоро взлетаем, предлагаю вам успокоиться, предложил седовласый ангел. Я вижу, что вы молоды, г о р я ч и и полны страсти, но чем раньше вы ознакомитесь с правилами взаимодействия, тем легче вам будет жить. Поймите, если вам не отвечают. Это может означать только две вещи: или вам не хотят отвечать, или отвечать просто некому, и вы разговариваете сам с собой, со своими мыслями и иллюзиями. Лучше пусть будет второе. в з д о х н у в п р о к о м м е н т и р о в а л Эльдарель и занял место на крыле самолета напротив окна, в которое не отрываясь смотрел его человек д э н и л Я есть, прозвучал голос Фаняши. Ну да, ну да, еще этого мне не хватало, з а в о р ч а л а Шори, отгоняя руками дым, нависший над сотней разложенных перед ним снимков. Эх, снова все засвечено, с сожалением пробормотал почтальон, поднимая фотографии вверх и всматриваясь в них. Толком ничего не разобрать, только чья-то озорная улыбка и лукавый взгляд. Я есть, я здесь, я существую, везде, во всем, всегда я есть, запел голос. Ну-ну-ну, засмеявшись, погрозил пальцем Ашория. Это вы, Ефания, бросьте! Иш что вздумали? Песни петь с фотографией. Лучше бы помогли мне хорошие кадры проявить. Совет Архангела ждет. Все хотят разобраться наконец и понять, как это у вас получилось создать великую энергию пробуждения. Эх, ладно, попробую еще раз. После недолгого молчания решительно сказал почтальон, почесал седую бороду и быстрыми движениями начал собирать неудавшиеся снимки в мешок. Я есть, я здесь, я рядом, прямо сейчас, когда ты слушаешь эти строчки. Я смотрю на тебя и улыбаюсь. Я любуюсь тобой. Все в тебе прекрасно, все совершенно. Позволь мне коснуться тебя. Дыши глубоко. Закрой на мгновение глаза. Почувствуй. Я сейчас обнимаю тебя. Чувствуешь? Я люблю тебя всем сердцем, всей душой. И желаю тебе суметь почувствовать мою любовь, принять ее, наполниться ею, раствориться в ней без остатка, растаять, исчезнуть. чтобы родиться вновь, стать самой любовью, хотя бы на мгновение. Это в е л и к а я радость и наслаждение, это счастье, которое тебе захочется ощутить снова. И ты уже будешь знать, как это сделать. А я всегда буду рядом с тобой. Улыбнись, почувствуй, как совершенно и прекрасно все вокруг. Я знаю, что иногда тебе бывает грустно. Одиноко, страшно. Тебе может казаться, что мир несовершенен, жесток, несправедлив. А знаешь, в этом всем и есть полнота, многообразие и совершенство. Все, что существует, это часть жизни, часть мира, часть тебя, потому что ты и есть весь мир. Ты есть все. Также, как и я, есть все. Мы одно целое. Это сложно понять, а может быть и не нужно. Просто помни, если ты существуешь, значит тебя кто-то очень сильно любит. Весь мир любит тебя, и я люблю. Обернись. Видишь меня? Да, это не просто. Я и сама себя давно не видела, но я знаю, что я есть, я здесь, я существую, везде, во всем, всегда. Я есть.